Об Одри Хепберн. Она не играла ангела, она им была в жизни. Одри Хепберн, Одри Кэтлин Растен, родилась в Брюсселе 4 мая 1929 года. Скончалась от рака кишечника 20 января 1993 года в своем доме в Талашиназе. Последними словами Одри были «Они ждут меня, ангелы, чтобы работать на земле». Главными ролями своей жизни она считала роль мамы и роль посла доброй воли. С обеими Одри Хепберн справилась отлично. Сыновья выросли прекрасными людьми, за которых их маме не было бы стыдно, а благотворительность – стало куда более привычным делом, чем в годы ее работы в Юнисеф. Юбер Живанши оказался прав. Сначала просто последовав за своим кумиром, люди впоследствии многое поняли сами. И это лучшее, что сделала в своей жизни Одри Хепберн. Только одна ее мечта не исполнилась – мира на земле так и нет. Снова в разных странах идут войны, и страдают от них больше всего дети. Поэтому у ангела по имени Одри Хепберн ещё очень много работы. «Цифры говорят, что Одри умерла молодой». Чего цифры не говорят, это того, что Одри умерла бы молодой в любом возрасте. Питер Устинов У Господа Бога появился еще один прекрасный ангел, который знает, чем ему заняться на небесах. Элизабет Тейлор